Камина пня, костёр пещера, Жар мягкий в воздухе ночном, Углей мерцающих химеры, И шёпот ветра ни о чём, И шёпот ветра шорох бездны. Так неужели вечность мгла? Так неужели я исчезну? Уйду совсем, сгорю дотла. И будет свет, мецать, змеица, В безмолвии красном жар я, И будет вечер, будут лица, И будет лес. А я, а я. Сгоревший уголь, пепла грота. И тишь вокруг, и тишь в крови. А я тогда себя забуду, совсем забуду, как в любви. Когда вся тяжесть пух лебяжий, не давит больше плоть моя. Когда душа уже не скажет, не всхрипнет вдруг, а я, а я. значит «я»? Да, у меня есть имя, и даже это звание — человек. Но все слова, а что все это значит? Есть в мире лес, есть сосна над оврагом, есть путаница веток молодых, бессмыслица звенящих трелей птичьих, и безымянность неба, безымянность такого счастья. Кто ему даст имя? Кто даст невыразимости слова? Заговорите, сосны. И сосна заговорила. Я и есть сосна, заговорившая вот это. Заговорившая, но все-таки сосна, сосна. Сосна и путаница веток, бессмыслица звенящих трель птичьих. И это небо, вот что значит я. Не дай Господь вдруг отделиться слову от древнего значения своего. Я без сосны всего лишь звук пустой, так скорлупа сухая без ядра. у сколько скорлупы самодовольной вокруг, а сосна над оврагом безмолствует, и птицам не пробиться сквозь толщу слов, сквозь отвердения эти внутрь, в жизнь. О, птицы, птицы! Словам понравилось бряцать друг перед другом и красоваться. Не пора ли им замолкнуть, ведь даже и скромнейшие слова, прозрачные, исполненные смысла, и те слова, а все слова сотрутся, и будут только сосна над врагом, и путаницы веток молодых, и безымянность неба, безымянность глубин последних. Там, в глубинах, жизнь безмолвствует. Когда слова начнут стираться и путаться, я тихо прислонюсь к моей сосне, к моей земле весенней и замолкну. А ты заплачешь, решив, что нет меня, и будешь искать и биться, и кричать, и звать. Родной мой, милый, как мне жаль тебя! и как мне хочется тебя утешить. Но почему ты не сумел тогда, еще тогда, когда слова звучали, меня взглянуть сквозь все слова до самых этих сосен над оврагом и путаниц веток молодых? Тогда бы больше не было разлук для нас с тобой, и ты познала, что значит загадочно это слово «смерть», уход к своим корням и тайна встречи с самим собой. Не знаешь, не можешь знать. Ну что же, плачь тогда. Плачь, плачь еще, покуда не родится из плача песнь. И может быть оно ведет тебя к тем соснам над оврагом, и к путанице веток молодых, и к птицам с их письменным ликованием. Рикование, ликование голосов весенних. Это внутренние знания, внутреннее зрение. Это воздымание вала через все пределы. Жизнь сама себя познала и взахлеб запела. Когда у сердца нет границ, все знание лучей и птиц, все знание ручьев и трав вливается в его состав. И сердце вещей тогда, как будто вешняя вода, как тающее естество, звенит про Бога своего». Не спрашивайте, есть ли в мире Бог, а только есть я, я промельк, пена, или мой жар-сердечный мир прожег и светом стал без тени, без тлена. Кого спросить мне, кто мне даст ответ о нас самих ведь я это забота? Если меня на самом деле нет, что мне с того, что существует кто-то другой, чужой? Он мне, как я ему. Но если в глубине моей живет незыблемый Я, то пусть ответит глубина моя. Не нужен общий замысел, ну да. Я тоже так считаю: Он не вправе быть тот, кто от участия, от труда совместного с собой нас избавит, кто действует за нас помимо нас, тот, для кого мы винтики и числа. Но если Он и есть тайна наших глаз, невычисленность мирового смысла, который исчисляется, пока трепещет и пульсирует под кожей, и без единственного волоска, Без тени этой Обойтись не может. Остановись, И ты тогда заметишь, Как легкий лист Задумчиво повис На тонком черенке. Июльский ветер чуть-чуть качнул его остановись замри вот здесь ведь началась сначала сейчас с минуты этой жизнь твоя есть лес и небо ничего не стал есть только лес и облако а я а я не знаю где я но и знать не надо все долгое свечение зари весь этот лес Теперь не просто рядом. Я словно вижу это изнутри. Вон из того мелькнувшего просвета, из глубины, из сет события, все то, что просквозило между веток и вздракивает в каплях, это я. я и есть сосна, сосна есть я. Я это не однажды говорила. Не мной душа кончается моя, и не во мне моя таится сила. И эта тайна до того проста, что, кажется, ее и вовсе нету. А есть лишь трепет легкого листа, до шум сосны, до перерива света. И все. А Бог — А что такое бог да просто тот кто разомкнул границы кто уместиться сам в себе не смог тот кто ни в ком не может вместиться кто обладает миллионом глаз миллионом рук планеты звезд и все же не может жить без каждого из нас без нас с тобой обойтись не может и есть такой неведомый закон небесный счет не считанных усилий мы умираем чтоб не умер он а он бессмертен чтобы все мы жили как точен счет как вывод строк неумолимого закона. Нужна не часть, а целый Бог, чтоб дуб один расправил крону. Чтоб долиловых сизах туч вершина темная достала, чтоб встал, он, словно зев, могуч, нужна не часть, тут части мало, не часть, а все. Бог нужен весь, чтоб взмыла ввысь одна лишь птица. В единый миг, сейчас и здесь, должна вся вечность вместиться. Все, что не сделаешь, кроша на части мир, всегда не кстати, чтобы родилась одна душа, всего себя вложил создать. И потому при слове «Бог», при первых же раскатах слова, «Дух собран весь, Дух все возмог, всего себя отдать готовый». А после-то, а после что ж, а после лес, а после дождь, а после ветер и река, а после эти облака. Как ночь приходит после дня, так вам мой дух после меня. Весь запах трав, весь птичий кам, все небо я оставлю вам. Но это было здесь всегда, была земля, была вода, Был ветер, дождь, листва и свет. Все это вечно было. Нет, и океан был прежде сух, и прежде Сосен был их дух. И много прежде бытия, земли и неба, было я». Нет, я от вас не ухожу, друзья. Но вы есть вы, а сосны это я. Да, вы есть вы, и твердою стеной, вы каждый миг разделены со мной. А целый лес, все небо это я, перегородок нету бытия. И если ни береза, ни сосна со мной не может быть разделена, так неужели всем открытый Бог Меж нами станет воздвигать порог? Но если Бог от сердца отделен, то я не я, и он не он. А вы забудьте обо мне, не думайте, не надо, мелькнула птица в вышине пустых пространств прохлад. Зачем вам я? Остался бор, задымленные горы и непостижный тот раствор всей радости, которая совется речкой и травой и лесом. Сохраните блеск неба, запах влажных хвой и тоненькие нити берез, луча косового вздрог скрещение черных веток. А сердце, сердце лишь пучок из трав земли и света. И невозвратных нет потерь. Миры остались с вами. Пучок распался. Что ж, теперь его свяжите сами. Качнулся ли из сырого клёна и тихо даже зашелестел? Душа живет иным законом, Обратным всем законам тел. В ней нет земного тяготения И страха перед полной тьмой. Ей все потери, возвращения Издалека к себе самой. Ой, эти тихие возвраты, Листы летят в глазах ребя, И все обрывы, все утраты Есть обретение себя». Прийти в себя, чтоб в тишине Сам Бог приблизился ко мне, Чтоб отражение Его Зашло из сердца моего. Прийти в себя, чтобы стеной Никто не встал меж ним и мной, Чтобы на глади бытия зашло нетронутое я, Не раздробляясь, не репя, Как высь в моря, прийти в себя. Бог не терпит других, он один навсегда, вся безмерность его. тихо небо качает морская вода, никого. Оглянись, лиловатые дали чисты, берег тих. Все, что видишь и слышишь вокруг, это ты, нет других. И затихла, как разом прервавшийся спор, боль твоя. Не дробится душа, не раздроблен простор. Ты есть я. Мы не два, одно. Ты есть я, я есть он. Как ясны зеркала. И та гладь, что разбилась в начале времен, вновь цела. счастье. Счастье это не я, исчезновение я, совсем чиста душа моя, совсем порожняя посуда, в которую втекает чудо из половодия бытия. Не я, не я, а только это сплошное половодье света, наплыв проточного огня. Есть только Он и нет меня. Вопросы, но к чему вопросы, когда костер души разбросан по всем мирам, и угольки его то здесь, то в Поднебесе, то звездной росыпью, то смесью лесов весенних и реки. Ой, этот ветер меж мирами, раздувший маленькое пламя души за страны, за края, и некий ветер благодатный, мой дух, так этот необъятный и вездесущий, и это я? Я есть Марган, но органист не я. Во мне волна Его святого хмеля, и тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленного скользя, Он трогает мои живые раны. Я есть Марган, но мне самой нельзя дотронуться до клавиши органа. Я есть Марган. Но лишь Создатель мой, отдохнув свой дух, играет на органе. Я глупь и тайна для себя самой, Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист, Ой, этот свет, вонзенный в темень ночь. Да будет звук мой первозданно чист, Чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я, во мне волна божественного мире, и тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. Бог кричал. В воздухе плыли, звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жили, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел ветрам открытый в мир, точно в судный зал, чтобы сказать ему, ты инквизитор, не слышишь, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, вулки смертельный сник, Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, ясный, как вал, как гром, вечно стучащийся сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь борет, вызволит из огня душу мою. Или взрыв от боли, он отсечет меня. Пусть. Лишь бы сам. Лишь бы смысл сиренной, бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру. Не Иудеи Иудею, не дети женщин сына Девы, не Иисуса назовеи, а то, что там межлёбер срела, не Бога ни не страстотерпца, развершего покров могилы, а распяя собственное сердце за то, что билась и мила, за то, что ныло и болела, и прорвалась вон из клети куда-то в вечность. За пределы, очерченные телом этим, за то, что называла князем не князя мира, Комас Грин, за чувство тайной острой связи с незримым, жгучим и единым, за это вечное волнение перед ним им и мы непостижно, И своевольное стремление назвать неведомого ближним. За то, что световые пятна ему четири пути сроки, за этот трепет непонятный от прикасания звезд далеких. Не чудотворца-страстотерпца, ушедшего в провал столетий, а распяли собственное сердце и жили, смерти не заметив. Душа моя не я, Душа моя совсем иное, Не то листва, не то струя, Не то пронизанное мною пространство, Легкое, как сон, Где ни пространство, ни времен. Как липы ветки наклоня, Так как закат в свои объятия, Она вбирает всю меня, А я не в силах, рук не хватит. Мое блаженное бессилие, когда в томлении по ней, бессмертной по душе своей, себе отращиваю крылья. Ни то листва, ни то струя, ни то, ни та, опять иная, и знает столько, сколько я за сотню жизней не узнаю. Незнание у меня не прав, но как хотел в ней пропасть я, и все на свете потеряв, найти единственное счастье, тот аромат, тот звук, тот свет – Нет новое, не то иное, любовь, в которой больше нет различий между ней и мной. Я со своей душой повстречалась. Она была в зеленом, синим, белом, и мягко золотелась, и сияла, и пахла лесом. Ты скажешь, не имеет душа ни запаха, ни цвета. Неправда, все имеет, но это все как дым неуловима. Она всплеснет и манит за себя куда-то вдаль, во что-то, что огромнее ее самой, и запаха, и цвета не имеет. Но нас лишь только цвет ведет в бесцветность, немую, именуемую свет. Я со своей душою повстречалась. Она была в зеленом, синем, белом, и мягко золотилась и звучала, как птичья песнь, как эволгий призыв, как соловиный росплеск, как кукушка, пронзевшая единым звуком «да». Она меня звала, звала, звала и так безмерно радовалась встрече, и только на мгновение грустила, когда ее пыталась я назвать по имени, она меняла имя, меняла песни, меняла запах, цвет, меняла облик вдруг и ускользала дымком печальным, жалобной тенью, и ниоткуда вдруг меня звала, и если вздрогнув узнавала я и говорила «ты», Она, ликуя, вдруг представала в синем и зеленом, в лиловом, белом и сосной вставала, и иволкой свистела надо мной. У песни иволки в лесу соснов. Невнятность. То, чему не вневлет ум. Неумещённое уме, что топит в образ, топит землю, И в тьму идёт, и днится в тьме. Узор, погашающие пламя, тот свет, в котором так темно. То, что включает нас, а нами, не может быть заключено в черты. У радость страстотерца, того, кто вычеркнут и стёрт, струной трепещущие сердце, входящее в такой окор. Уко мгновение прорыв к последней вышине искал затевших откровение, есть откровение обо мне. И если здесь одна стихия, и бездуховен гребень сей, и эти линии святые, нагромождение камней, а не следы великой тайны, не дух, реющего след, и все бездушно и случайно, то и всем теле духа нет. Но если карадак изваян резцом сокровенной мглы, то каждая скала живая, а я — лицо и мысли скалы. И нам вовеки не понять ни высших замыслов, ни целей. И вновь приходит благодать, как только мысли присмиреют. И вновь приходит тишина как вздох глубокий без причины, и зелень леса пронзена огнем взортовшей серебины. Как будто мы вошли в костер, и в нем горим и не сгораем, и край нет, сплошной простор, и мы уже за нашим краем. Как бы завеса вдруг снята, открылась самое святое, не просто рядом красота. Мы сами стали красотой. Такой в душе у нас прибой любви, такое бескорыстие. И кто отделит нас с тобой от этих чуть дрожащих листьев? И кто придумал, кто сказал, что я не лист, ни ствол, ни птица? И потому бежит слеза, что нам в себе не уместиться. Будь со мной в тот самый трудный час, когда сквозь мир просвечивает пламя, когда с меня проникновенных глаз не сводит свет, прощающийся с нами. В тот самый час, когда малейший вздрог уже подобен громовому звуку, когда весь мир на это сердце лег, как яблоко в протянутую руку. Последний зов, последняя труба, и где-то на весах у одежда в такой тиши решается судьба всех лепестков и всех движений сердца. Исы дрожат, дрожат, и, наконец, сейчас, сейчас, так вот он, час мой судный. Но кто же я, отвечик и листец? И почему мне так блаженно трудно? Побудь со мной у этого огня. Вот так с небеса своего далека. Вот так когда-то Бог позвал меня с ним разделить такую одинокость. призваны объять себя, в сердечной тьме и тьме над звездной почуять внутреннюю бездну, и дух на части не дробя, расправив грудь, остановиться в неожиданной границе. Черта, здесь внешний человек кончается, окончен бег от самого себя, и вдруг сомкнулась бесконечность в круг. Не появившегося дня Шум шире Шоп Шерестень Шаг Не отступающего от меня Надвинувшийся в пустоте самому Обрыв пути Дыхание перерыв Домерный хаос Довременный шум Вздох вечности Сдувающий миры Сейчас, сейчас Грядущий рядом Вот он появился, он пришел. Аминь. Все канувшее в никуда грядет и неотступно требует прими. Все стены навзничь, все дома малы, для этих звуков не родились уж, и падают гигантские валы, как капли жизни на сухой дух. Громами раздвигается покой для всех и все вмещающего круга. Я только клина под твоей рукой, я лишь земля, раздвинутая плугом. Со всех небес и с мирового дна ты собираешь капли и частицы. О, Боже мой, как я тебе нужна, как смела я хотя бы на миг укрыться. Дальше, дальше, так далечь, так отрешенный вечерний свет. И вот все сердце занял вечер, и от него спасения нет. И тянется от самых окон такая бездна бытия, что остается сбросить кокон, и вдруг понять, что я не я. Есть чувство «Я». Оно встает, как солнце из бескрайних вод, Из океана бытия, мое немеренное «Я». Ты — только ты, он — только он. А этот колокольный звон, а этот световой напад Сзывает внутрь всех подряд. Врывается в земную грудь, неумолкающий путь, Огонь, не гаснущий с зари, Всходящий только изнутри.